Глава 36 Кейт и Тристан поехали в магазин Хабл Кок, расположенный в небольшой деревушке под названием Фром Кроуфорд, в нескольких милях от Эждена и принадлежащий Стивену Бейкеру. Здание стояло на главной улице с дорогими магазинами. включая старинную мясную лавку, частную пекарню и захудалую аптеку Бутс. Кейт с Тристаном припарковались на небольшой платной парковке напротив и перешли дорогу. Несмотря на моросящий дождь и приближающиеся сумерки, на улицу магазина были выставлены модные серебряные кастрюли и сковородки. Витрина была оформлена в стиле Хэллоуина. Правдоподобно выглядящие декорации фермы на Среднем Западе в комплекте с сараем и амбаром для зерна. На заднем плане медленно вращалась деревянная мельница и виднелись ряды настоящей кукурузы. Среди них стояли оранжевые тарелки лекрузе, оформленные как тыквы, и трактор, сделанный из кухонной утвари, сковородки на колесах и хлебопечки, использованные в качестве двигателя. В окне появился маленький светловолосый мальчик со стрижкой под горшок. Он был одет в красный пуловер и джинсы, а в руках держал плюшевого мишку. «Господи! Да просто сцена из детей кукурузы!» — сказал Трестан. Из входной двери выбежала женщина с длинными белыми волосами. Трумен! Трумен! крикнула она, оглядываясь по сторонам. Она говорила с американским акцентом и была одета в обтягивающую одежду для йоги и кроссовки. Ее фигуре можно было позавидовать. «Вы не его ищете?» — спросила Кейт, указывая на бестолкового маленького мальчика, уставившегося на них с витрины. «Да, слава богу!» — воскликнула она и поспешила обратно в дом. Кейт и Тристан последовали за ней в тесный и уютный магазин. Куча медных кастрюлей, сковородок, фарфора и дорогой навед кухонной посуды были свалены в ярких витринах. Маленький мальчик Вытащил пластмассовую кукурузу в початке из витрины и пытался ее съесть. Женщина шагнула в окно. Труман, милый, не делай этого. Иди поиграй с братом и сестрой, сказала она, подхватывая его на руки. ТрUMAN повернулся Кейт и Трестану серьезным видом, наблюдая, как женщина несет его вглубь магазина. Кейт и Трестан последовали за ней по загроможденным проходам. Касса стояла в глубине лавки на широком деревянном столе. Окруженным высокими ящиками. Мужчина лет сорока с небольшим сидел за столом и, положив бассейн ноги на угол, читал «Гардиан». У него были светлые волосы, длиной до плеч, а на щеках виднелась ржеватая щетина. Одет он был в джинсы и черную футболку «Металлика». «Чем могу помочь?» — спросил он, улыбаясь им. Кейт заметила фамильное сходство с Данной. «Привет, вы Стивен Бейкер?» — спросила Кейт. «Да, это я». Сказал он, глядя на них. Женщина провела мальчика через дверь за кассой, они услышали, как она повысила голос. Посмотри на весь этот бардак! Я с тобой разговариваю Бенкси! Раздался грохот и крик. Вы ищете что-то конкретное? спросил Стивен. По-видимому, не обращая внимания на шум за спиной. Кейт хотела что-то сказать, но тут из двери с криком выбежали еще один белокурый мальчик и девочка. выглядевшие старший первого ребенка. Женщина последовала за ними в переднюю часть магазина. «Бэнкси! Талула! Мама злится!» «Не бегайте!» — безразлично сказал Стивен с улыбкой. «Простите, что же вам нужно?» — спросил он, снова поворачиваясь Кейт и Тристану. «Мы — частные детективы. Расследуем смерть Саймона Кэндалла на водохранилище «Черные пески». А лицо мужчины вытянулось. «Кошмар. Да, я слышал об этом», — сказал Стивен, стягивая волосы в конский хвост. «Бедный мальчик. Меня зовут Кейт Маршал, а это мой коллега Тристан Харпер. Мы можем с вами поговорить?» «Зачем? Мы знаем, что вы владеете акциями компании и хотели спросить вас о водохранилище. Оно большое, и там мокро, вот и все, что я знаю. Я оставил семейный бизнес еще несколько лет назад», — сказал он. Вы также управляли ночным клубом Хедли Хаус, и мы думаем, что несколько молодых людей, которые ходили в этот клуб, теперь числятся пропавшими без вести, — сказала Кейт. Стивен, казалось, был искренне обеспокоен этой информацией. Пропавшими без вести? Да, молодая женщина и мужчина пропали после ночи в Хедли Хаусе. Послушайте, хотите чаю или кофе? Мой кабинет в задней части магазина. Спасибо. сказал Кейт. В передней части магазина раздался страшный грохот, и женщина снова стала ругать детей. — Джаси, я иду в кабинет, — сказал Стивен. — Пойдемте сюда, — добавил он, ведя их через заднюю дверь. Маленький кабинет Стивена был заставлен старой деревянной мебелью и грудой лего посреди комнаты. Он убрал несколько игрушек с продавленного дивана и показал, чтобы трестантские теле. Чай. «Или кофе?» — спросил он. «У меня есть машинка», — добавил он, указывая на капсульную кофеварку на углу стола. «Кофе», — ответила Кейт. «И мне, пожалуйста», — добавил Тристан. И они присели на диван. «Мы только что разговаривали с вашей сестрой Даной в информационно-туристическом центре. Успели познакомиться с красавчиком Харрисоном?» — спросил Стивен, загружая капсулы в кофемашину. «Да». «Да, она любит немного грубости». «Предпочитает кокни!» Однажды в галерею заглянул Рэй Уинстон, и она обкончала все штаны. Последовала пауза. Кейт не знала, что на это ответить. Стивен закончил варить кофе и протянул каждому по маленькой чашечке. «Я нашла тело Саймона Кендала, сказала Кейт. «Черт!» — сказал Стивен, с преувеличенным сожалением прижимая руку к груди. «Должно быть, это было для вас ужасно». Он присел на край стола. Занималась дайвингом, сыном. Не понимаю, почему люди любят нырять в водохранилище? Там же сплошные грязь и уныние. На море в тот день было неспокойно. И сын хотел увидеть затопленные здания. И как? Удалось? Кейт кивнула и сделала глоток кофе. Да, церковь, уровень воды был очень низким. Да, летом было мало дождей. «Итак, чем я могу вам помочь?» «Дилан, помощник вашей тети, он связан с лодками службы эксплуатации». «Правда?» — спросил Стивен, явно смутившись. «Да, еще он был вышибалой в Хэдли Хаус». «Вот дерьмо! Вы имеете в виду лодки на водохранилище?» «Я думал, вы про обслуживание катеров. У нашей семьи есть яхты и еще пара парусных лодок, которые мы используем в Норфолк Бродс». Дилан склонен к насилию. Он доставлял беспокойство, будучи вышибалой, — спросила Кейт. Она не могла понять, Стивен был глупым или хитрым. Нет, сами знаете, на что похожи отстойные ночные клубы для гопников. Будучи честен, Хэдли Хаус был золотой жилой, но не лучшим местом для работы. Все время возникали какие-то проблемы, и нам нужен был крутой старый мерзавец типа Дилана, чтобы следить за порядком. Два человека пропали после ночи, проведенной в клубе. В 2008 восьмом парень по имени Ульрих Мазур и девушка по имени Салиан Копс в 2009-м. Об исчезновении обоих заявили в полицию. Полиция приходила в клуб? — Надо же! — Нет, я этого не помню. — Пропали? — Боже мой! — Да. Под утро они вышли из клуба и отправились домой пешком, а потом просто исчезли. — Это ужасно. — сказал Стивен, качая головой и потирая заросший щетиный подбородок. — Возможно, у нас был запрос на видеонаблюдение, но камеры снимали только внутри. Он взглянул на часы. — Послушайте, я рад поболтать, но какое отношение все это имеет ко мне? Я не могу бросить бедняжку Джасси с тремя детьми и магазином. С нервным смешком сказал он. По одной из версий, они вышли из клуба пьяными и, отправившись пешком, могли упасть в водохранилище. импровизировала Кейт. Полиция когда-нибудь подавала официальный запрос на обыск водохранилища. Об этом я ничего не знаю. Как я уже сказал, не помню, чтобы полиция приходила поговорить с нами в Хэдли Хаусе об этих пропавших людях. Я не имею никакого отношения ни к электростанции, ни к водохранилищу. Моя семья не одобряла моего брака с Джасси. Вам лучше поговорить обо всем этом с моим братом Томасом. «Он владелец поместья», — сказал Стивен. Снаружи снова раздался грохот и крик одного из детей. Телефон за дверью начал звонить. «У вас есть номер телефона Томаса?» — спросила Кейт. «Нет, я не даю его номер незнакомому. Он сам так просил». Джасси появилась в дверях кабинета и улыбнулась Кейт Тристану. «Извините, что прерываю. Стиви, ты можешь пойти присмотреть за детьми?» Я звоню в службу доставки по поводу этих коробок, — сказала она. «Да, это все?» — спросил Стивен. Он не стал дожидаться ответа Кейт или Тристана и жестом показал, что им пора уходить. Они вышли из кабинета, и Стивен поспешил в переднюю часть магазина, где все еще шумели дети. Джасси, стоя у кассы, разговаривала по телефону и утверждала, что посылка с коробками была отправлена не по тому адресу. «Нет. «Не на телефонную станцию, это Хабл, на Фром Кроуфорд-Хай-Стрит!» Она кивнула и улыбнулась им, когда они проходили мимо. Выходя из магазина, Кейт и Тристан не видели Стивена. Он стоял с детьми в другом проходе. Когда они вышли на Хай-Стрит, небо было затянуто черными тучами. «Что думаешь обо всем об этом?» — спросил Тристан. «Не знаю». Временами он казался нервным. Но мы два незнакомца с улицы, с кучей вопросов. Это странно, что он уделил нам время. Мы же не притворялись, что собираемся купить дорогую кастрюлю. Кейт улыбнулась. Не знаю. Она посмотрела на часы. Два часа дня. Давай перекусим, а потом поедем к Теду Клафу.